Способы нейтрализации манипуляций и создания доверительных отношений Способы нейтрализации манипуляций необходимы человеку, чтобы помочь ему не стать объектом манипулирования со стороны безнравственных партнеров. Для распознавания воздействия манипуляторов есть несколько путей. Один из них — это отслеживание изменений ситуаций, помогающих обнаружить эффекты, которые составляют особенности манипуляции. Даже самый наивный адресат манипуляторного воздействия способен реагировать на очень широкий круг признаков манипуляции. Признаками наличия манипуляций является дисбаланс в распределении ответственности за совершаемые действия и принимаемые решения. Несоответствие в поведении партнеров – это когда содержание слов не соответствует мимике и движению рук. Стремление стереотипизировать поведение адресата — то есть стремление отнести к той или иной категории людей, наличие силового давления на адресата, нарушение сбалансированности элементов ситуации, это смена темы разговора или направление беседы, необычность подачи информации, перенос акцентов на второстепенные детали. Другой путь — это анализ механизмов манипулятивного воздействия. Главной задачей является внимание к реакциям адресата. Нужно обратить внимание на неоправданно частое появление инфантильных реакций ⁇ плач, тоска, чувство одиночества, агрессия и тому подобное ⁇ особенно если это приурочено к определенным ситуациям или событиям. На постоянный дефицит времени необходимого для принятия решений ⁇ постановка только ситуативных целей ⁇ неожиданное изменение настроения адресата в том числе раздражение, обида, ухудшение настроения и прочие сдвиги в сторону отрицательных эмоций должно быть четко отслежено. Особенно должны насторожить случаи неоправданных с точки зрения ситуации эмоциональных сдвигов. Существует несколько способов нейтрализации манипулятивных уловок. Первое. Это открытое объявление о недопустимости использования манипуляций накануне дискуссий, споров. Первое это открытое объявление о недопустимости использования манипуляций накануне дискуссий и споров. Это объявление может повторяться несколько раз. Второе это разоблачение уловки и подробное объяснение окружающим ее предназ... Второе это разоблачение уловки и подробное объяснение окружающим его предназначение. Третье это информационный диалог между партнерами. Нельзя вступать в пререкания или длительные объяснения. Надо выяснить позицию и мнение другого партнера, постараться поставить вопрос, требующий содержательного и развернутого ответа. Четвертое ⁇ это конструктивная критика, позволяющая защититься от манипуляций и остаться этичным по отношению к собеседнику. Пятое ⁇ это цивилизованная конфронтация. Если безуспешно использованы все методы, то надо вообще прервать общение с партнером. Шестое ⁇ это уловка на уловку. Этот способ нейтрализации используется, если предыдущие не дали положительного результата. Способы противодействия манипуляциям, которые направлены на унижение собеседника, содержат в себе следующие особенности. Во-первых, относиться скептически к другой стороне и выражать самоуверенность. Во-вторых, оставаться вежливым в любой ситуации и не отвечать на провокационные вопросы. В-третьих, постараться ровно относиться как к дружелюбной, так и к возмущенной стороне и еще постараться задавать критические вопросы, а на ответы реагировать хладнокровно. Способы, основанные на правилах приличия и справедливости, заключаются в том, чтобы не брать на себя обязательств, не бояться показаться глупым, несерьезным и неконструктивным. Можно переспросить собеседника о его сомнениях и указать причины, препятствующие решению проблем. Приемы доверительных отношений призваны обеспечить полное взаимопонимание с собеседником и способствуют конструктивному обсуждению проблем. Успеху делового общения способствует высокая психологическая культура человека и постоянное изучение эмоциональной стороны отношений. Желательным партнером становится собеседник, находящийся в позитивном, жизнерадостном и оптимистическом состоянии. При равных условиях – Люди лучше принимают позицию человека, к которому испытывают эмоционально-позитивное отношение. Намного труднее принимают позицию того, к кому испытывают негативное отношение. Существуют люди, которые умеют располагать к себе других. Это люди, наделенные от природы обаянием. Они способны воздействовать словом, коммуникабельны, то есть легко сходятся с людьми, способны к сопереживаниям и могут влиять на другого человека. Есть люди, обладающие обаянием, полученным вследствие образования и воспитания. Они владеют техникой общения, деловой речью, духовным здоровьем, умением преодолевать конфликтные ситуации. Но существуют люди, обладающие обостренной интуицией, полученной с жизненным и профессиональным опытом. Обоятельные люди используют приемы, скрытые от собеседника в процессе общения. Этими приемами можно расположить к себе собеседника. Для усиления личного обаяния используются следующие рекомендации. партнеры должны вести себя естественно. Быть внимательным и заинтересованным собеседником. Не перебивать собеседника во время разговора. Нужно стремиться избегать поспешных выводов. Стараться понять и поддержать людей. Не держать злобу на других. Уметь признать свои ошибки. Не нужно демонстрировать свой ум и образованность. Стараться привлекать внимание позитивными позами. Выражать искреннее одобрение и говорить только о том, что действительно видите и чувствуете. Стараться не показывать своего превосходства, не жаловаться, но и не говорить, что все вас устраивает. При обращении к собеседнику, называть его по имени и отчеству. Надо подчеркивать общность с собеседником. Помогает общению, даже если позиция партнеров не совпадает, основные приемы. Если интересы партнеров не совпадают, то для продолжения общения можно воспользоваться следующими приемами, для которых важна открытость партнеров для убедительных аргументов. Следует придерживаться принципа, где важно не быть честным и открытым, а оказаться им. Умейте уйти от противоборства в общении и лучше узнать слабые места в системе доводов оппонентов. Обращение за советом к оппоненту ⁇ это лезть для его самолюбия. Вовлеките оппонента в совместную выработку решений, и результат будет восприниматься им как собственное творение. Настройтесь на волну оппонента. Подходите к теме основного разговора издалека и старайтесь избегать категоричных высказываний, а лучше использовать мягкие варианты. Избегайте принуждения оппонента. Лучше использовать комплименты в общении. Используйте позитивные вопросы, и таким способом сможете отчасти управлять ответом собеседника. Оттягивайте возражения, лучше использовать в общении слова, создающие психологический комфорт и состояние большего доверия. Используйте в общении фразы, порождающие взаимное согласие и улучшающие сотрудничество. И всегда старайтесь уйти от обвинений и явных прямолинейных требований. Для лучшего общения надо избегать конфликтных слов и действий. Признаками конфликтного поведения являются нежелание выслушать и понять точку зрения собеседника, напоминание о проигрышной для партнера ситуации, занижение оценки вклада партнера в общее дело и преувеличение собственного вклада, резкое изменение темпа беседы или ее свертывания, недоверие и принижение роли собеседника, подчеркивание различий между собой и собеседником не в его пользу неискренность в суждениях и постоянное навязывание своей точки зрения, проявление превосходства в виде приказания, угрозы, обвинения, насмешки и безапелляционных высказываний, постоянные проявления агрессивности в отношении собеседника, умение различить в ходе делового общения признаки манипуляций и противопостоять им – залог успешного продуктивного взаимодействия с партнерами.